Монолог Рязанова Божий замысел я исказил. Жизнь сгубив в муравейне, Значит, в замысле не было сил. Откровение за откровение Остается благодарить, Обвинять тебя в слабых расчетах Словно с женщиной счеты сводить. В этом есть недостойное что-то. Я мечтал, закусив у дела, Свесть Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку спасибо. Свел я американский расчет И российскую грустную удаль. Может, в будущем кто-то придет. Будь с поэтом помягче, сударь. Бьет 12 годов, как часов, Над моей терпеливою нацией. Есть апостольское число, Для России оно 12. Восемьсот двенадцатый год Даст ненастья или крах династий, Будет петь и рыдать народ И еще, и еще двенадцать. Ясновидец это число Через век назовет поэмой, Потеряв именье свое Откровение за откровение. В том спасибо, что в Божий наш час в ясном болдене или в равне нам являясь, ты требуешь с нас откровение за откровение. За открытый с обрыва твой лес, Жить хочу и писать откровенно, что под от тымес, как от горних небес, у больных закрывались коверны. Оправдался мой жизненный срок, может тем, что упав на колени, в твоей дочери я зажег вольный свет откровения. Она вспомнила, Замысел твой, и в рубашке, как тени, Евангелия, Руки вытянув перед собой, шла, шатаясь, В потемках в ванную. Свет был животворящий такой, Аж звезда за окном окривела. Этим я расквитался с тобой откровение за откровение